Глава 4. Магия «Так, дамы и господа, понимаю, что это основа, но вы знаете, что важно для того, чтобы использовать магию?» урен стояла перед доской сука, с указкой в руках в своей гостиной и задала нам вопрос. И под нами я подразумеваю себя, Рэнтофайну и Ализа. На днях было решено, что она будет учиться как маг и авантюристка. Ну а сегодня был первый день ее занятий. Это можно понять, но наверняка кто-то спросит, что я здесь делаю. И ответ прост. Сейчас Флорейн рассказывала об основах в магии. У Ализы есть мана, и она может пройти обучение как маг. Но не только у нее есть талант как у мага. У меня он тоже есть. Конечно, раньше его не было. Я даже простую атакующую магию использовать не мог. Разве что мог получить немного воды. Раньше у меня точно не было никакого таланта к магии. Но сейчас все иначе. Сейчас мана у меня в разы больше. И я могу использовать магию прямо как маг. Вот только ее не применить без понимания магии и практики. А значит, надо учиться. Вот я и попросил Лорин и меня заодно обучить. И она согласилась, сказал, что удваивает плату за обучение. Она согласилась. Но при том, что я же платил за Ализу, то как раз с учетом меня получалась удвоенная сумма но почему-то мне казалось, что до такой замечательной домохозяйки, как я, можно было сделать скидку. Меня же приживало, нельзя назвать. Чтобы обучиться магии, надо либо стать учеником известного мага, либо идти в магическую академию. Оба варианта могут обойтись десятки золотых монет. Потому обучение Лорен можно было считать и дорогим, и качественным. Или, скорее, даже исключительным. То есть можно сказать, что свою скидку я уже получил. А в общем... Сейчас у нас первый урок. Использование магии, который способен выучить даже гоблин. Название урока прямо как издевка Лорйн. Я уже собрался ответить на вопрос девушке. Да! прозвучал бодрый голос, и я увидел поднятую руку. Это была рука Ализы. Орейн направила на нее свою каску. Да, Ализа. Она выбрала отвечающего. Девочка поднялась со стула и ответила на вопрос. Да! Для использования магии нужна мана. Молодец, можешь сесть. Кажется, я опоздал. Конечно же, я знал ответ. Знал. Просто руку не успел поднять. Ну да. Как верно сказала Ализа, для использования магии необходимо мана. И, конечно, даже если маны много, это не значит, что получится стать могущественным магом. И все же для того, чтобы стать сильным магом, желательно большое количество маны. А почему так? «Да, да, да!» Урэйн еще не договорила и смотрела на нас. А я уже кричал и тянул руку. Я бросил взгляд на соседку. А Лиза пробурчала. «Что за ребячество?» Но, похоже, ответа она не знала. «Ненавижу проигрывать. Если раз проиграю, то в следующий раз уже нет». Урэйн посмотрела на меня, потом в глаза Ализы, после чего вздохнула. «Да, Рэн?» Изомлённо сказала она. Получил разрешение ответить, я уверенно проговорил. Если маны мало, то используемая магия будет ограничена. То есть получится использовать самую простую магию, называемую повседневной, и никаких боевых заклинаний. Как у меня когда-то. Да, верно. Молодец, Рэнд. Похвалила меня Лоррейн. И Ализа отреагировала на мои последние слова. А? Правда? Рэнд, раньше ты ничего не мог? Удивилась она. Она меня сверхчеловеком считала? Кстати, я сам предложил обращаться ко мне по-простому. И с Лорейн она обычно так разговаривала и сидела, не касалась учебы. Но во время обучения она обращалась к ней как к учителю. И власть себя до странного вежливо. И меня почему-то тоже заставили. Лоррейн сказала, что на ее родине это нормальная практика в обучении. А в Яване как? Я не ходил в учебное заведение потому не знаю. Но во время обучения в гильдии возраст и опыт не имел значения, потому никто не говорил нарочито вежливо, что тут это казалось непривычным. Не то чтобы я ничего не мог, я сейчас многое не могу. Не согласился я, а Лорен кивнула. Что Рант мог, он делал, а что не мог, то не мог. Но сейчас он, похоже, способен на большее. Но ты же понимаешь, что тебе чего-то не хватает хотя авантюристы не привыкли выставлять такое на показ. Дополнила она. На лице Ализа появилось удивление. Она спросила у Рейн то, что ее удивило. Так Рэнд раньше мог использовать только повседневную магию? Верно. До недавнего времени Рэнд особо не мог пользоваться магией. Все же маны с годами больше не становятся. Хотя встречаются и исключения. И у кого-то маны может стать больше. Может, и скрывать это? Но по сути это касалось того, почему я присутствую на занятии. И похоже, Лорейн решила рассказать об этом пораньше». «И почему так?» Лиза считала это странным, потому продолжила задавать вопросы, а Лорейн ответила. «Однозначно сказать нельзя. Но человек, например, может принять какое-то необычное лекарство или победить сильного монстра. Или дело в благословении Бога или Духа. Или можно предложить что-то демону взамен за силу». Обычно мана не увеличивается и не уменьшается в течение всей жизни. Но с своими средствами можно увеличить свой запас. Однако стоят известные способы дорого, и все зависит от удачи. Препарат, увеличивающий объем маны, так просто не найти. И на аукционе цена будет взвинчена до небес. Что до монстров, которые могут это сделать, то это чудовище из легенд. Еще можно получить при должной удаче богословения. А до договора с демоном никаких жизней не хватит. Я хотел увеличить объем маны при жизни, но сделать это не так уж и просто. Если убивать монстров, мана будет становиться больше, но незначительно. Я 10 лет охотился на гоблинов, но толку почти не было. Все же самым правильным было действовать в об. Самое смешное, что вот так меня и съели. Я ничего особенного не делал. Она сама увеличилась. Может, просто повезло. Объяснил я не сказать что это не так нельзя сказать что это невозможно что мана вот так возьмет и увеличится потому все звучало вполне гладко а лиза же не особо много знала о магии а вот как тогда будем учиться вместе понятно значит она поверила может когда нибудь она поймет что со мной что то не так но тогда уже придет время для другого разговора что ж могу до использования магии Нужна мана внутри тела, и важно понимать, как она двигается. Несмотря на наличие маны, ощутить ее могут далеко не все, потому и магов не так много. Ализа, ты чувствуешь ману в своем теле? Спросила Лорен, и девочка озадаченно склонила голову и ответила: Нет, не чувствую. А учитель, неужели мне не стать магом? На лице была тревога. Ей казалось, что только открывшаяся перед ней дверь внезапно закрылась. При том, что только что сказала Лорейн, девочка подумала, что в таком случае магом ей не стать. Потому я мог понять ее чувства. Но Лорейн улыбнулась и покачала головой. «Не паникуй. все не так. Тут я не могу быть уверена. Но не стоит так волноваться. Поэтому успокойся. Большая часть неспособных ее ощутить — это самоучки. Вообще, довольно сложно ощутить ману самостоятельно. В легенде первого мага сказано что он сам постиг это. Потому и надо с этого начинать. Вот только никто не может этого. Тут нужно особое чутьё. После слова Рейн, Лиза спросила. А вы, учитель Лоррейн? А? Конечно же я могу. Я ведь великая. С гордостью не спущаясь, сказала она. Я уставился на неё после таких слов, но было не похоже, чтобы она собиралась стать хоть немного скромнее. А Рэнд? Спросила она. И я ответил, конечно, не могу, я-то обычный. Да, мана у меня есть, но этого я не могу. Тогда можно было спросить, а могу ли я вообще использовать ману? И Ализа задала вопрос лорейн Если не можешь сам, то что тогда делать? Вариантов много. Самый простой – просить помощи у тех, кто уже может пользоваться маной. Если человек вольет ману в твое тело, ты поймешь, что она из себя представляет. Если ты не совсем твердолобый, то должен ощутить ману без проблем. Времени на это уходят у всех по-разному, но чем больше маны, тем быстрее процесс. А другие способы? Советовать не буду, но можно сражаться с монстрами. Сила монстров в небольших количествах поглощается после их смерти, но в ней есть разные составляющие. Часть из них – мана. При поглощении эффект тот же, как и при прерывании маны. Однако маны мало, и она слабая. Времени на это надо больше. Хм, а есть ли способ сделать это быстро и чтобы смог любой? Оба способа имели свои преимущества и недостатки. Потому Ализа и спросила. Обычно без стараний ничего не добиться. Потому детей учат, что легких способов нет. Но в Рейн кивнула. Есть. Принять магию. А? Есть монстры, которые используют магию. От примитивной и до самой сложной. Совершенно разно. Например, тебе известно, что гоблин-маг может использовать начинающую магию. Э, да, так что значит принять? То и значит. Огненная сфера, стрела Земли. Любая пойдет. И надо принять ее прямо на себя. Это было жутко. Но еще страшнее то, что Рейн говорил абсолютно серьезно. То есть это не было шуткой. Даже так, «Пусть магия слабая, может ведь умереть», – ошеломленно сказала Ализа, а Варин кивнула. «Да, если не повезет, ты умрешь, а если повезет, выживешь. Ну, способ и правда необычный, но эффективный. Если выживешь, обязательно ощутишь ману. Все же, люди не чувствуют ману, потому что в наших телах она в основном в состоянии покоя. Нельзя заставить ее двигаться по собственной воле» потому ее стоит взять извне и ощутить движение. Если принять магию, то мана внутри будет расходиться волной. Пару дней даже встать не получится. Но когда очнешься, сможешь управлять маной в своем теле. Лорейн говорила о преимуществе, но у Ализы были причины не одобрить этот способ. Нет ведь тех, кто согласились порискнуть. Но Лорейн подняла каску и сказала. Как раз здесь есть. Она указала на меня. Ализа на меня посмотрела так, будто дракона посреди города увидела. Она не сказала ни слова, но по глазам можно было прочитать вопрос. «Ты в своём у «Точно в своём. Правда, временами крови хочется». Я принялся оправдываться. Но был бы у меня другой способ, им бы воспользовался. Вот только я жил в маленькой деревне. Мало кто у нас мог использовать ману. И даже если я попросил бы научить, никто бы не смог этого сделать. Оставалось действовать самому. Когда я стал лантеористом, уже был способен создавать огонь и воду. Конечно, не могу сказать, что мне никто совета не давал, но с Маной пришлось разбираться самому. Я искал Гоблина-мага, который жил где-то неподалеку, и специально принял удар. В итоге я ощутил Ману, но понимаю, что был безрассуден. Хорошо хоть выжил. Не то чтобы я ни о чем не думал, я узнал, что неподалеку от леса и старый слабый гоблин-маг, и был осторожен. И принял я маленькую каменную стрелу. Повезло, что в итоге остался лишь синяк на животе, и я как-то смог унести ноги. Потом, когда я вернулся, то упал в обморок и проспал с жаром. Хотя мне не доводилось слышать, что того гоблина-мага кто-то убил. Может, он до сих пор жив. В таком случае, хотелось бы поблагодарить его за это. Я рассказал об этом Ализе и на ее лице отразился шок. Она посмотрела на Ворен. «Мне такой способ не нравится», — уверенно проговорила она. «Жестоко. Или я жесток? Если призадуматься, чем я тогда вообще занимался. Хотя стал нежитью, чем я сейчас лучше», — Лоррейн сказала Ализа. «Ну да. Ни один маг не предложит такой способ ученику, так что не переживай. Мы пойдем по обычному пути». То есть тебя зовет магия тот, кто умеет это. Это простой способ. Можем прямо сейчас начать. Ты готова? Спросила она. А это больно? Напуганно спросила Ализа. И удивленная Варин ответила. Вообще не больно. Конечно, может быть неприятно от того, что в тебя втекает чужая мана, но больно точно не будет. Как бы сказать, это как когда у тебя перехватывает дыхание. И тут нечем волноваться. Тогда полагаюсь на вас. Услышала объяснение, Лиза поклонилась. Лорейн сказала ей. Ага, дай руку. Вот. Девушка взяла протянутую руку и сказала. Я буду выливать ману. Готова? Да, это... Я тут подумала. А принять, например, магию поддержки нельзя? Спросила Лиза, и Лорейн ответила. В принципе, можно, но магия обычно не дают своим ученикам такого выбора. Все же этот вариант используется, когда некому учить. А, а, то есть? Если ты примешь удар, положение маны в теле будет нарушено. Если человек не может с ней обращаться, то даже если использовать магию поддержки, эффект будет тем же. То есть, все тело пронзит болью и будет очень плохо. И это состояние продлится несколько дней. Рэн должен знать, верно? Уоррейн спросила, и я кивнул. «Точно. Казалось, что проще умереть. Второй раз пройти через это не хочется». Я и правда так считал? Сознание нечеткое. Время вообще не ощущается. Казалось, что боль длилась вечно. Не думаю, что я хотел бы это несколько раз испытать. Но попробовал разок, на такое никто не согласится. Хотя мазохист может и согласиться повторить. Но я не из таких. Если не против, то можно использовать магию поддержки, предложила Рейн. И Ализа быстро замотала головой. Нет, давайте обычным способом! прокричала она. Ну да. Вряд ли кто-то на это по доброй воле согласится. Я вот точно не по доброй воле сделал это. Правда. Просто других способов не было. Маги за это просили у деревенских жителей просто огромных денег. И даже если была мана, Хоть человека и нельзя было назвать магом, он все равно просил денег. Я решил, что познаю Ману своими силами. И мог я сделать это лишь так. Ну, вот так. Теперь я валю Ману. Соберись, внутри ты будешь ощущать дискомфорт. Да, а... Алиса кивнула, и в следующий миг Лорен крепко сжала ее руку. На миг девочка уставилась широко открытыми глазами. Даже я заметил. «А вот что значит талант!» «Завидую!» «Ну что, ощутила?» Спросила Лорейн, сжимая руку!» Эли ответила. «Да, ощутила! Это... будто что-то липкое растекается!» Сказала она, и Лорейн открыла глаза шире. «Если мана достаточно, я думала, что все выйдет достаточно быстро. Но чтобы настолько...» «Да, это и есть мана!» Сейчас я заставляю ее двигаться силой, но, может, попробуешь сделать это сама? Это немного сложно. Её лоб покрылся потом, когда Лиза ответила. Она пыталась заставить ману в теле двигаться, но это было не так просто. Наблюдая за ней, я заставил ману внутри меня двигаться. Я вытащил ее из живота и провел до рук, очертил контур тела. Очень просто. Конечно же. все же у нас разница в возрасте. Я был знаком с этой силой уже 10 лет. Пусть маны и было очень мало. Когда ты осоздаёшь ее, становится проще, но куда легче, когда маны немного во время манипуляций. Двигать что-то в почти пустой сумке куда проще, чем в полной. Потому осознал ману, я легко научился управлять ею. Совершенствовался, и все теперь казалось невероятно простым. А вот только это не значило, что я смог бы стать магом. Я мог выпустить магию из любой части тела, легко контролировал мощность и мог быстро использовать, но это все. Для сильной магии мне не хватало маны. Ну а для девушек это очень удобно. Можно выпустить магию откуда удобно. И магия для начинающей это создание воды. То есть всегда можно пустить из глаз фальшивые слезы. Потому женщины как магия искуснее. Если так подумать, Для мужчин ничего страшнее придумать нельзя.